Глава 79. Пакистан. Суккур. Суббота. 19.50. Какая красота! воскликнул Филипп. Он прикоснулся к шкатулке и почувствовал под ладонями теплый и гладкий минерал. Это мыльный камень, пояснил Вари. Его часто использовали на территории индийской цивилизации. Кажется очень мягким. Верно, поэтому его и назвали мыльным. Он словно скользит в руках. «Да, точно!» Филипп вертел в руках шкатулку в форме прямоугольника. «Смотри, на крышке углубление!» Указал пальцем Варя. «Даже не сомневаюсь, что туда нужно вставить!» Усмехнулся Филипп. Взял камень и вложил его в углубление на поверхности шкатулки. Крышка моментально дернулась и приоткрылась. На дне лежал кожаный лоскут, свернутый в несколько раз. Писатель достал его и развернул. о, -о, -о! Воскликнул Варри. «Это карта!» «Да!» — кивнул Филипп, рассматривая рисунок, изображавший какой-то город, путь от которого вел в горы, а крестиком помещено некое сооружение. Около каждого из объектов на карте написано название. Их Филипп без труда прочел. «Холм мертвецов!» — показал писатель. «Да, это изображение Махэнджу-Дара, где мы и находимся», — согласился Варри. «Дорога из города ведет в горы». Филипп ввел пальцем по пути, отображенным на карте. «В Пакистане?» «Да, они имеют название. Здесь написано «Страна снегов». Надо спросить нашего гида о таких горах». Вари заглянул в карту и улыбнулся. «Филипп, а ты попробуй не переводить название, а прочти вслух». Писатель с недоумением посмотрел на монаха, а затем в карту. «Хим Ал-Айя», — произнес он по слогам черт возьми это же гималаи верно страна снегов это на санскрите гималаи часть их есть на территории пакистана и тут еще надпись филипп вгляделся в карту он прочитал название несколько раз сначала перевел потом прошептал слово на санскрите повторил ошибки быть не может он непонимающе взглянул на монаха Тот стоял в стороне, вглядываясь в ночное небо, словно точно зная, о чем сейчас думает Филипп. Вари, я в курсе, что там написано, спокойно сказал монах. Вы знали с самого начала? Писатель почувствовал возмущение. Вари опустил голову. Несколько минут он молчал, но потом обернулся. Его лицо было серьезным и каким-то отрешенным, чужим. Филиппу даже показалось, он впервые видит этого человека. «Прости, я не был честен с тобой». «На этом клочке, а точнее на карте, я вижу надпись, которая на санскрите звучит как «Рудралок». «Ты совершенно прав». «И я буду последним неучим и дилетантом, если скажу, будто не знаю об этом названии. Монах молчал. «Рудралок — это легендарный обитель древнего ведического божества Рудры. Он олицетворение грозной разрушительной силы. Считается, Шива — его прототип». «Но Рудра является проявлением всего самого страшного и гневного, что можно вообще в принципе себе представить», — возбужденно затараторил Филипп. «Да, да», — кивнул монах. «Конечно! Теперь я все понял. Вот почему меня всю дорогу смущали ваши рассказы и этот перевод. Щетки, Рудракши, они символизируют слезы Рудры, а красный — это цвет Рудры». Филипп провел рукой по волосам. Статуэтка! Точно! Я сразу подумал, это не Шива, на ней изображен. Эти рога, три головы и лотос. По легенде, Рудра был рожден из цветка темного лотоса, настолько темного, что нельзя назвать его черным. Монах сел на землю, закрыв глаза. Как же я сразу не понял! Филипп ходил кругами. И пошупати! Мне показалось, я где-то слышал это имя, но точно это не про Шиву. И я вспомнил. Печать пошупати. «Это древнейшее изображение Рудры, найденное здесь, в Махенджедара!» Писатель вздохнул. «Вари, что все это значит?»